Глава 25. Приреченск Наши дни Уставшая Катя возвращалась с работы. В последнее время она ловила себя на мысли, что постоянно думает о событиях многолетней давности. Из-за этого вникать в статьи оппонента было ужасно трудно. Приходилось собирать волю в кулак. Уютное кресло перед компьютером в собственной квартире притягивало как магнит. Хотелось сбросить все и целиком отдаться работе. Однако Анатолий Николаевич рассчитывал на ее материал. Ничего, утешала себя каждый раз девушка. Это у Костика ненормированный рабочий день. По сравнению с ним я вольная птица. Закончу статью и в плаванье по истории. «Катя! Катенька! Дорогая!» Зорина обернулась. Спотыкаясь на высоких для ее возраста каблуках, за ней бежала Кульчицкая. «Как давно я вас не видела. Почему вы не пришли на похороны Нонны Михайловны?» Честно говоря, Зорина и не интересовалась похоронами, несмотря на то, что умершая соседка занимала ее мысли. «Значит, ее уже похоронили?» Эмма Павловна кивнула. «А что сказали в полиции?» Кирилл Иванович объяснил все инфарктом. «Это правда?» «Совершенно верно». Женщина облегченно вздохнула. Ну и слава богу. Я почему-то сразу ничего плохого не думала. Вот если бы ее муж остался в живых, журналистка удивленно подняла брови. Вы о чем? Эмма Павловна замялась. Не знаю, стоит ли рассказывать теперь. Стоит, убедила ее Катя. Вы ничем не навредите, ни ей, ни ему. Видите ли, Катюша, начала соседка. Лет шесть назад... Но она Михайловна неожиданно, без приглашения, зашла ко мне в гости. Признаюсь, это меня изумило. Тогда мы практически не общались. Ну так, по-соседски. Здравствуйте и до свидания. Если я пыталась заговорить первой, она неизменно обрывала меня. Мне некогда. А тут вдруг пожаловала сама. Я, разумеется, предложила ей чаю. Вальцпров все время порывалась что-то сказать но в последний момент словно передумывала. Посидев с полчаса, она ушла, но через день навестила снова. Я пожаловался ей на одиночество. «В старости ты никому не нужен. Вот у меня умер муж, а дети разъехались в разные стороны и приезжают только на праздники. Разве это справедливо?» Но она пожала плечами. И «Иногда одиночество лучше общения». Я не согласилась. Вы говорите так потому, что ваш муж всегда рядом. Она как-то нервно усмехнулась. Голубушка, если бы вы знали все, то не говорили бы так. Поверьте, я бы предпочла не общаться ни с ним, ни с моей сестрой Валентиной. Видя, что эта тема не доставляет ей удовольствия, я поспешила перевести разговор на другое. В тот день Вальцпров больше не откровенничала. Прошла неделя, но она продолжала приходить ко мне. Однажды у нее вырвалось. «Если со мной что-нибудь случится, обещайте внушить полиции мысль о том, что меня убили». «Я растерялась». «Разве на вашу жизнь посягают?» Она кивнула. «Да». «И кто же?» «Мой муж». Я открыла рот. Она рассмеялась. «Не надо так пугаться. Я ведь сказала «Если». «Он вам угрожает?» «Все не совсем так». Больше к этому разговору по ее просьбе не возвращались. Однако это не помешало ей принести ко мне одну тетрадку. «Если вам не поверят, покажите это следователю. Тут все записано». Катя уже не смогла сдержать эмоций. Тетрадка еще у вас? Эма Павловна обидчиво посмотрела на собеседницу. А где же еще, по вашему? Кстати, я не договорила. Через год Вальсбров умер от инсульта. Естественно, я присутствовала на его похоронах. Но она не уронила ни одной слезы. Позже, на поминках она шепнула: "Теперь я чувствую облегчение". Не он своей смертью, обязательно взял бы грех на душу. Зорина впитывала каждое слово. И она не попросила назад тетрадь? Нет, подтвердила Кульчицкая. Наверное, просто забыла о ней. А вы не смотрели, о чем там написано? Старушка секунду помедлила. Пыталась, призналась она. Только не разобрала почерк. С моим зрением это довольно тяжело. Девушка потирала ладони, не веря в удачу. Чутье подсказывало. В этой тетради ключ к разгадке смерти женщины. Вы покажете ее мне? Это я и собиралась сделать с самого начала. Но вы все время перебивали меня, Обидчиво ответила Эмма Павловна. Черная клеенчатая тетрадка мирно покоилась в книжном шкафу. Соседка ответственно отнеслась к поручению подруги, поэтому завернул ее в целлофановый пакет, с которого каждый день смахивала пыль. «Держите, только не потеряйте. Огромное вам спасибо!» Катя крепко прижала тетрадь к груди. Кто знал, сколько бесценных сведений хранила она. Журналистка не помнила, как спустилась к себе в квартиру, скинув босоножки, Она, приготовив себе чай, села на диван и, бережно открыв обложку, стала читать, бережно листая пожелтевшие страницы. Через час, уставшая, но довольная, журналистка отложила тетрадь и задумалась. Нужно было еще раз встретиться с Валентиной Михайловной.